«Глава вторая. Ну вот», — хлопнул меня по плечу Карим после того, как я закончил завязывать галстук от свадебного костюма. «Теперь готово. Как ощущение. Я понимал, о чём он говорит. «Я стоял перед зеркалом в свадебном одеянии уже второй раз. Только брак не состоялся. Моя невеста погибла, не доехав до ЗАГСа. Свадебный кортеж угодил в аварию». Много лет вся свадебная атрибутика вызывала у меня приступ горечи, так же, как и все рассказы о любви. И лишь встретив Риту в доме Фархата, я задумался о женитьбе. «Вполне хорошо», — улыбнулся я. «Мол, два раза в одно место не бьёт». «Верно, брат», — взял он меня за плечи и развернул к себе. «Зарина была очень хорошая, но я надеюсь, что Рита займёт достойное место в твоём сердце». «Уже заняла», – кивнул я. «Со мной всё в порядке, не переживай». «Тогда пора ехать, тебя ждёт невеста». Бракосочетание прошло как по маслу. Красивая Рита в свадебном платье светилась от счастья. Я знаю, что она давно думает обо мне, хоть это и некрасиво было показывать. Но я видела её взгляды. Она всегда старалась выкроить минутку, чтобы поговорить со мной, когда я бывал в доме её отца». Потом Фархад это заметил и стал словно специально давать нам пять минут поговорить наедине. И вот теперь Рита стояла и держала меня за руку, на которой блестело обручальное кольцо. Самый счастливый день моей жизни. Я обрёл семью, пристань, друга, а теперь намерен работать над появлением наследника. Рита сегодня станет моей. Единственное, почему-то смущало присутствие Камилы. Фархад пожелал, чтобы она была на модный лад подружкой невесты и потому постоянно крутилась рядом. Тоненькая, красивая, с нереально огромными голубыми глазами в обрамлении длинных чёрных ресниц и белокурыми прядями волос у свежего молодого лица. Она сама была похожа на чью-то невесту из-за платья, подобранного к платью Риты. Оно отличалось лишь цветом и более простым фасоном – Ну и вместо фаты в платиновых волосах Камилы сияла диадема. «Доволен, как слон был только Карим, исполняющий роль моего шафера. И это их общение опять-таки злило меня. Не стоит ему увлекаться общением с младшей сестрой, теперь уже моей жены. Пусть и вполне приличным и безобидным. Кажется, наши разговоры вчера остались успешно им позабыты, едва он снова увидел улыбку Камилы». «Банкет был очень весёлым, хоть и утомительным. Под завершение вечера я вышел на террасу ресторана, в котором проходило празднование нашей свадьбы, чтобы подышать свежим воздухом. Стоял, смотрел вдаль и задумчиво крутил на пальце обручальное кольцо. Но вот я и женат. Я больше не одинокий волк, и только сейчас осознаю, как мне опостылило одиночество». «Теперь его разбавит Рита, с которой можно теперь общаться, сколько я хочу и как хочу. И ещё я очень хочу взять на руки сына. Его мне вскоре подарит моя жена». «Ой, извините», – услышал я за спиной женский голос и резко обернулся, вынурнув из мыслей. На меня смотрела Камила со смущенной улыбкой на пухлых и оттого таких грешных губах. Я хотела подышать свежим воздухом и не знала, что здесь кто-то уже есть». «Подыши», — пожал я плечами. «Воздуха обоим хватит». «Я не хотела бы мешать вам». «Ты не мешаешь», — отвернулся от неё. «И давай на «ты». Зови меня Дамир. Мы теперь одна семья». «Хорошо, как скажете», — отозвалась она, встав чуть вдали. «То есть, как скажешь». «Вообще-то неприлично нам так стоять здесь вдвоём, хоть и расстояние между нами довольно большое. Но ноги почему-то не уходят». «И она тоже». Как-то не повернулся у меня язык сказать сразу, чтобы она ушла. «Красивая вас свадьба вышла», — ответила Камила спустя минуту созерцания нами звёзд в ночном небе. «Такой праздник для всех устроили». «Рад, что тебе понравилось». «Очень. И хоть наше знакомство не заладилось, всё же желаю счастья вам и Рите». «Она всё равно звала меня на «вы». Наверное, из-за огромной разницы в возрасте». «Мне тридцать шесть, а ей не уверен, что есть хотя бы двадцать. Мы из разных миров, из разных вселенных. Мы две параллельные, которые никогда не должны были пересечься». «Камила», — повернулся я к ней, — «давай не будем вспоминать этот эпизод. Нужно было сразу сказать мне, кто ты есть». А зачем надо говорить?» — изогнула она одну бровь. В её глазах появилось то самое дьявольское пламя, которое я увидел вчера в доме Фархата, когда я впервые её встретил. Очень показательно было ваше отношение. Всегда нужно оставаться человеком. Прислуга, по-вашему, не люди, или как? Я сжал плотнее губы. Какая-то девчонка смеет меня отчитывать и учить жизни? Люди, конечно, — ответил я. Но сравнивать прислугу и сестру будущей супруги глупо. Я априори не могу относиться к ним одинаково, не находишь? «Может быть», — хмыкнула она. «Вы теперь мушриты, и я буду относиться к вам с уважением. Но лично я сама с вами бы общаться точно не стала. С Аминой я не согласна насчёт хороших манер. Они у вас хромают, а я очень не люблю грубых людей». Я свёл брови вместе. «Вот стерва сопливая». «Ты, кажется, завтра улетаешь снова на учёбу?» — спросил я. «Да», — кивнула она. «Очень хорошо». Вложил я в свои слова дополнительный смысл, который, судя по пробежавшей тени на её красивом личике, она уловила. «Счастливого пути». «Спасибо», — ответила она. «А вам приятного вечера». «Или ночи». Она ушла с террасы, шелестя подолом длинного платья. «Как она смеет даже говорить о таком? И Карим ещё хочет жениться на ней? Да никогда! Через мой труп». «Камилла». Праздник шёл своим чередом, но в зале так много людей, что мне было нестерпимо жарко в закрытом платье. Такие я стала носить тогда, когда мы с мамой вошли в семью Адашевых. До этого я росла обычной девчонкой с не самым обычным именем и ничем другим не отличалась от сверстников, разве что ярко не красилась и мини-юбки не носила. Я снова вышла на террасу, чтобы вдохнуть прохладу вечера ранней осени». Сначала огляделась, нет ли здесь опять Дамира. Не самая желанная для меня компания. Муженёк сестры оказался тем ещё снобом, ужасно неприятный тип. Одно его обращение с людьми слабее или ниже статусом чего стоит. Если бы я не стала под Фархата, а была, допустим, на самом деле служанкой в доме Адашевых, то этот господин смотрел бы на меня и дальше, так, словно я грязь под его дорогущими ботинками». «Я знала, что Дамир родом из обеспеченной семьи военных, пошёл по стопам отца и сейчас занимает важный пост на государственной службе, что не могло не оставить отпечаток на его характере. Это я росла обычной девчонкой среди таких же, как я, мальчиков и девочек. А Дамиру наверняка с рождения внушали, что он принц, и никак иначе. Он такой важный, что того и гляди, его мощная грудь лопнет». «Лично я считаю, что эта надменность нисколько его не красит. Всегда нужно помнить, что перед тобой такой же живой человек со своими чувствами. Просто ему повезло меньше, и он и не родился в шёлковых пелёнках, как некоторые». Бизнесом же Дамир занимался параллельно. Как всем известно, совмещать госслужбу и коммерческую деятельность невозможно, потому он привлёк Карима, и бизнес они ведут вместе с отчимом в том числе. Это всё я узнала от мамы и Риты, которая готова была день и ночь говорить о Дамире. Чем уж ей так понравился этот возрастной сухарь, не знаю. Но сестрица и правда в него влюблена. Бесспорно, мужчина, он привлекательный. Дамир обладал словно осязаемой мужественностью и необъяснимым шармом в повадках. Но разве этого достаточно для любви? Для Дамиры же, как показалось мне, этот брак — часть бизнеса. И не могу сказать, что идея глупая». «Несмотря на все остальные претензии к нему, я признавала, что с мозгами у мужчины всё отлично. И он заметил, что Риточка наша питает к нему нежные чувства, не растерялся и решил совместить приятное с полезным. Его должность и поддержка от Риты сделают его непобедимым сверхчеловеком с огромным влиянием в нашем городе. Не хотела бы я оказаться у него на пути, но, к сожалению, он меня неимоверно раздражает». Постараюсь всё же не нарываться и держать свой буйный язык за зубами, иначе можно нажить себе слишком властного и влиятельного врага. Слава богу, жить мне с ним не придётся. А в дом к нему ирите, да и к родителям я приезжаю не столь часто. Мне очень непросто соблюдать их обычаи и законы. Туда не садись, туда не смотри, этому не улыбайся. Я воспитана иначе, и эти традиции мне чуждые». Я стараюсь изо всех сил, лишь потому что не хочу обижать Фархата и расстраивать маму. Отчим очень многое делает для меня наравне с Ритой. Он и не проводит между нами никаких различий. Он оплатил мне обучение в вузе Европы, за что я ему безумно благодарна. И завтра мне нужно возвращаться, чтобы завершить семестр второго курса». «Уже завтра я буду снова в своей привычной обстановке и окружении, смогу, наконец, надеть обратно любимые джинсы и перестану изображать всю из себя благородную даму». Я услышала шаги и обернулась. Ко мне шёл Карим. Вот и другого одного братца принесло подышать свежим воздухом. «Добрый вечер», — любезно сказал он, «а мне захотелось закатить глаза. Я ещё не знала Карима, но заранее решила, что он такой же сноб, как его брат» только моложе». «Добрый вечер». «Я принёс нам напиток», — протянул он мне фужер. «В его руках был ещё один. Значит, он видел, как я пошла на террасу и вышел следом с фужерами. Наблюдал за мной?» «Спасибо», — улыбнулась я и не взяла напиток. «Не стоило себя утруждать я уже иду обратно». «Жаль», — сказал он, поставив оба фужера на перила. «А мне так хотелось познакомиться с новой родственницей ближе». «Кажется, у вас это не принято», — нахмурилась я. Фархад говорил, что я не должна общаться с мужчинами, которые могут подходить мне в мужья теоретически наедине. «Я пойду. Извините, Карим». Я подхватила подол платья и направилась ко входу в ресторан. «Камила?» — услышала я в спину и обернулась. «Вы завтра уезжаете уже?» — спросил он. «Да». «Можно я вам напишу? В социальных сетях?» Я на миг задумалась. «Зачем?» «Хотелось просто узнать сестру жены брата получше». Дверь распахнулась, и я вздрогнула. На пороге оказался Дамир. «Да что же это такое? Они меня словно преследуют сегодня оба». «Карим?» — позвал Дамир брата. «А я всё думаю, куда же ты подевался? Зайди в ресторан». Младший брат Дамира не стал спорить и первым вошёл внутрь. Я пошла следом, потому что успела озябнуть, да и оставаться в компании Дамира было непозволительно, и, признаться честно, не хотелось совершенно. «Постой», — сказал он мне, когда я почти поравнялась с ним. Я подняла голову. Синие глаза мужчины словно смотрели насквозь и с явно читаемым укором. «Только не говорите мне, что сейчас муж сестры начнёт читать мне нотации». «Амина разве не учила тебя, что нельзя оставаться наедине с мужчиной?» «Ну вот, начинается». «Вот зануда, небритый». «Учила, конечно», — ответила я, стараясь держать себя в руках. «Я как раз собиралась уходить». «Я прекрасно слышал, как вы беседовали, пока я вас не прервал». «Хочешь опозорить Фархата?» «Нет». «Тогда запомни, ты не должна оставаться наедине с мужчиной». «Могут подумать не то». «Я понимаю, что там, где ты росла, тебя воспитывали паршиво, это сразу видно». «Но ты не можешь бросить тень на уважаемого человека». «Но с вами мы общаемся уже второй раз», — сузила глаза и подметила я. «Оскорбила этим и меня, и маму, и отца, а мама ещё говорила о каких-то манерах этого мужлана. По этой же логике ваше воспитание такое же паршивое, как и моё. Или вам дозволительно больше?» «Не сравнивай нас с Каримом, девочка», — окинул он меня таким пренебрежительным взглядом, Словно никто даже и не посмеет подумать ничего лишнего, если Дамир случайно окажется наедине именно со мной. Словно это всё равно, что увидеть Дамира и диван вместо меня. Я женат и не претендую на тебя. Ещё бы претендовал. Я бы не вынесла внимания этого важного индюка. Не дай бог, Фархату придёт шикарная идея выдать меня замуж за такого же, как Дамир. Я утоплюсь в тазике немедленно же. Я помню, как подобает себя вести загнула я одну бровь. «Только это ваш брат наблюдал за мной. Пошёл следом и пришёл с фужерами. Он сам хотел общения. Вот и разбирайтесь с ним. По-моему, у него паршивое воспитание». Между бровей Дамира залегла складка. Мои слова ему совсем не понравились. Он задумчиво уставился на нетронутые фужеры, оставшиеся сиротливо стоять на перилах. Я же поспешила обойти его и покинуть террасу, чтобы никто не поймал нас здесь уже с Дамиром. Ещё одной головомойки по тому же поводу я не вынесу. Да и ревности и отриты потом будет не избежать». Пока шла обратно, просто кипела внутри. Едва не валил пар из ушей. Зануда, сноб, бородач властный. Вот же прицепился. Достал уже за одни сутки своими нравоучениями. «Как с ним только Рита жить будет? Он такой тяжёлый и душный, что просто невозможно рядом находиться». Впрочем, Рита тоже девушка специфичная. Возможно, они и подойдут друг другу. Такая же нудная и до мозга костей правильная. За время, что мама замужем за Фархатом, мы так и не смогли подружиться с Ритой. Слишком уж разные. Она облюла все традиции семьи и их культуры. Мечтала выйти замуж за Дамира. Ещё до нашего с ним знакомства Рита все уши о нём прожужжала. И нарожать ему маленьких Баташевых. Она уже закончила институт, но вместо работы и практики собралась рожать. Диплом Рити вовсе не так уж и важен. Тем более не важна работа по специальности. Я же стремилась получить образование, построить карьеру и лишь потом заводить семью. Мне приходится быть частью нового для меня мира. Но только когда я нахожусь в России. Скоро я улечу и смогу снять маску». Конечно, культура моей матери наложила отпечаток и на моё воспитание, и разгульный образ жизни я не вела и в кампусе университета, но вполне могла там общаться свободно и с девушками, и с парнями, просто не подпуская последних близко, а также носить свои любимые джинсы, которые Фархад крайне не одобрял. С Ритой же мне бывало попросту скучно и не о чем говорить. В последние разы, что я приезжала к матери, Рита только и делала, что болтала о шмотках и о Дамире. Я прошла по залу и заняла место по другую сторону от невесты. Рита как раз тоже вернулась за стол после танцев с подругами. «Уф, жарко», — сказала она и опрокинула в себя залпом стакан сока. «Угу», — кивнула я. «А ты иди на террасе постой, там хорошо». «Нет, я посижу здесь», — сказала она, поправляя платье. «А ты куда бегала, Камила?» «Так на террасу уже охладиться немного». «Понятно. А где Дамир?» «Нашла у кого спросить, Рит», — закатила я глаза. «Твой муж, ты ищи его». «А на Терасе его не было?» — впилась она в меня взглядом. «Был. Но тебе лучше об этом не знать, дорогая. Проешь мне плеж своей ревностью без оснований. Твой грубый мужлан и не в моём вкусе». «Не знаю», — пожала я плечами. «Я там его не видела». «А Карим?» «Тем более не знаю». «Мне показалось, что он пошёл за тобой», — сверлила меня внимательным взглядом сестра. «Зачем бы?» — пожала я плечами. «Ни за что не признаюсь, что между нами случилось на террасе». Рита выклюет мне потом мозг по поводу дурного воспитания, да ещё и может рассказать всю Фархату, заставив краснеть перед ним и мамой. «Тебе не показалось, что ты приглянулась Кариму?» — спросила Рита. «Он так на тебя смотрел. Даже стыдно было на ужине вчера». «Не заметила», — отмахнулась я. «Может, он захочет тебя сватать?» — улыбнулась она. «Ему тоже пора жениться. Из вас вышла бы очень красивая пара». Я лишь вздохнула. «Замуж мне пойду. За Карима не пойду. Это просто свадьба её пробила на сантименты, и теперь Эти хочется всех вокруг женить и сделать счастливыми. Но это не для меня». «Надеюсь, что нет». «Зря. Мы бы объединили наши семьи ещё крепче». «Я не хочу замуж». «Но «Ну, Карим ведь красивый», — зашептала она. «Да мир, конечно, красивее, но он уже мой. А Карим ещё свободен». «Ты считаешь, что мужа выбирать надо по красоте?» — хмыкнула я. «И по красоте тоже», — округлила Рита глаза. «Ты же будешь с ним в постели. Он должен тебя будоражить». «Ого, какие разговоры, Рита!» — скинула я брови вверх. А ещё про меня говоришь, что я невоспитанная. А сама про постель рассуждаешь. А что здесь такого? Муж ведь навсегда, и надо выбрать его с умом, как я». В зал вошли мужчины, и мы мигом прикусили языки. «Оба хмурые, кажется, Карим, как и я, успел получить втык от братца. Что ж, досталось ним ни одной. Первым вольность проявил именно Карим справедливо спрашивать с него». Как ни странно, хоть Карим очень похож на старшего брата, красивее, моложе, но у меня отклика совсем никакого не вызывал. Что-то у Дамира было такое, чего нету у Карима. Это заметила Рита, сделав выбор в пользу старшего Баташева. Интуитивно я понимала, почему. Мозгами как-то не очень. Но о вкусах не спорят, и желание выйти за Дамира совпало с его желанием жениться на Рите. И вот они теперь супруги. Желаю им искренне счастья». «Особенно в те периоды, когда меня здесь не бывает». Дамир занял место рядом с женой, Карим возле него. Гости свадьбы продолжали веселиться, так словно у них вставлены где-то батарейки. Танцевали, пели, пировали, поздравляли молодых. И я же ощущала огромную усталость. Мечтала, наконец, попасть домой и залечь ванну с пеной после целого дня на каблуках. Да ещё периодами острые взгляды Дамира или заинтересованные от Карима не доставляли мне удовольствия.